Глава 52. Пустые домыслы. Пост закончился, промелькнула холодная зима, столица, погруженная в молчание на три месяца, снова наполнилась радостью и весельем. Народ праздновал любую из пейзажами реки Ваньюэ сквозь теплые цветастые пологи. Ночной дождь вымыл прохладу, по воздуху разлился сильный аромат цветов абрикоса. Безбрежный голубой туман покрыл ветви ив, и все вокруг расцвело. Прохожие подходили к подножью запретного города и уходили, ни о чем не думая, лишь следуя за теплым ветром, слушая нежное пение незнакомых девушек и пьянее без вина. Вся столица наполнилась спокойствием. Спустя три месяца поста Хелян Пэй словно выдохнул, оставил свое стремление стать мудрейшим правителем и перестал рано вставать для утренней аудиенции. Второй принц, разумеется, не имел возможности создать неприятности. Хэлян Джау и наследный принц вели себя еще более сдержанно. Мало говорили и целыми днями следовали за своим стариком. Это напоминало затишье перед бурей. И гром разразился в апреле, когда отсвели цветы. Неизвестно ниоткуда появился этот человек, ничто его так разозлило. Но он стал автором рукописи под названием «Семь страхов, восемь заблуждений», которая мгновенно распространилась в народе и приобрела тысячи копий. Только когда она добралась до провинции Хунань и Хубэй, чиновники обратили на нее внимание. Под псевдонимом «Мастер Смуты» он изобразил истинное обличие императора, генералов и министров, С такой точностью, словно в Ханьлинской академии, имелась пара скрытых глаз, что безмолвно наблюдала, как суетятся и притворяются мертвыми. Никто не знал, откуда эта дрянь взялась, но, казалось, она прошумела на всю страну всего за одну ночь. хелен Пэй только получил удар по левой щеке, и гнев его не утих, как из воздуха на него обрушилась еще одна пощечина, что привела его в ярость. Осознав, что эта вызывающая рукопись затрагивает многие области и других приспешников, он начал беспокоиться. Он никогда бы не подумал, что в народе найдется настолько дерзкий человек, что осмелится так нагло поносить его. Полыхая от гнева, он поклялся с корнем вырвать сорняк этого мятежа. При дворе волны могли подняться даже без ветра. Что уж говорить о таком громком событии? Лян Дзисяо во время привычной прогулки по улицам неизвестно откуда достал экземпляр. Не осмелившись отдать его своему лишенному чувству юмора Шисюну, он принес его просвещенному князю Дзинци. Дзиньци тотчас побелел и сделал ему замечание. «Что за дрянь ты осмелился купить? Хочешь, чтобы император обыскал твою семью?» Лян Дзисяо смутился и коснулся кончика своего носа. Он не знал, почему, но перед лицом этого молодого князя он испытывал чувство, словно не может поднять голову перед старшим. Он думал, что это все потому, что он по ошибке чуть не убил дзиньцы однажды и теперь мучился от стыда. Лэндзи Сяо почесал нос и сказал, «Взгляните, князь, он ведь говорит правду». Дзинцы схватил книгу и бросил ему в голову, словно решив заменить Джоу в вопросах обучения. Лян Цзюсяо, ты действительно великий идиот Лян, император в ярости, вся столица в панике, сейчас никто не осмелится громко говорить из опасения, что у стен есть уши, однако ты осмелился принести эту вещь? Тебя не устраивает, что я и твой Дэши еще живы или что? Вон, вон, вон, не размахивай этим передо мной, увижу еще раз, пройдусь по тебе ковшом. Повара в княжеской резиденции были известны своим мастерством, так как раньше работали на имперской кухне. После окончания поста лян Дзюсяо забегал сюда время от времени, чтобы поесть за чужой счет, потому успел хорошо узнать дзинцы. Несмотря на безграничное восхищение, лян дюсяо совсем не боялся его и даже осмелился возразить. Но здесь нет посторонних. Дзинцы проигнорировал его опустив голову к Соболю, который сидел у него на руках. «Завтра ты будешь охранять вход и не впустишь сюда этого великого идиота. Если войдет, кусай его, услышал меня?» Маленький Соболь тотчас оскалился в сторону Лянь Дюсяо. Когда великий идиот Лянь впервые приехал в поместье, он посчитал Соболя довольно милым и пренебрежительно потрепал по заднице, заработав тем самым его ненависть. Маленький Соболь будто бы видел в нем врага, убившего его отца, и безжалостно преследовал в попытке укусить. Как на зло, противоядие запасенной дзиньцы было полностью израсходовано, поэтому Лянзисяо пришлось отправиться в поместье шамана, чтобы попросить его сделать еще. Уси решил этот вопрос очень прямо. Он приказал, чтобы кто-нибудь принес ему пузырек с противоядием и сообщил, что оно для разового использования. Лянзи Сяо тотчас состроил печальное лицо. «Юнный шаман этого недостаточно. Он кусает меня каждый раз, когда видит». «Такова природа животного», – бесстрастно сказал Уси. «Я ничего не могу с этим сделать. Раз так, то просто перестань посещать поместье князя». Вот почему при виде того, как Соболь собирался прыгнуть, героический дух великого идиота Ляня иссяк сразу наполовину. — Князь, не могли бы вы придержать его? — заикаясь, пробормотал он. — Шаман сказал, что в следующий раз не даст мне противоядия. А -а -а -а! Неизвестно, намеренно или нет, Дзинцера разжал руки, но не успели эти слова прозвучать, как Соболь выпрыгнул из его объятий и с неимоверной скоростью бросился на лен Ляндзюсяу Лян взвизгнул, отказался сходиться в рукопашной схватке и без оглядки выбежал из поместья, потерпев сокрушительное поражение. Дзинцы взял экземпляр семи страхов в восьми заблуждений и очень внимательно прочитал его от начала до конца с веселой улыбкой. Талантлив этот человек, талантлив! Закончив читать и смеяться, он положил книгу лицевой стороной вниз, а затем поднес ее ближе к свече и сжег. Когда осталась кучка пепла, он не стал никого звать и сам убрал ее. Он подумал, что завтра ему стоит пойти и избить Джоу Дзышу, чтобы он лучше присматривал за своим глупым, невоспитанным Шиди. Дзинцы никак не мог понять. Они разделяли одного учителя. Как же так? У такого яркого человека, как Джоу Дзышу, мог быть такой неполноценный Шиди? Ситуация все больше выходила из-под контроля. Расследование среди простолюдинов постепенно сменило курс на императорский двор. Дзинцы давно предвидел это. Император дважды терял лицо и искал удобный случай исправить это. Атмосфера стала очень напряженной. Те, кто обладал хорошим нюхом, начали тайно сжигать рукопись в своих домах. Естественно, ее объявят запрещенной литературой. Проще говоря, это вело к преследованию писателей. Теперь уже не имело значения, кто написал рукопись. Теперь нужно было сказать, кто ее написал. Шутка в стихотворной форме может обернуться доказательством заговора одного из членов партии. Старый император все еще был императором и отличался от наследников, которые совершали мелкие преступления. Он не мог ничего сделать, но для такого дела пошевелил рукой. И это был мастерский ход. Никого из господ, подавших иск против второго принца, не осталось, а каждым позаботились. Это дело изначально не было из тех, где толпа осталась бы безнаказанной. Не было и недостатков в людях желающих занять официальный пост. Никто не остался прежним. Конечно, кроме Дзяньджена. Хэлян Пэй обманывал всех и считал себя умным. Он скрывал свою силу, будто никто не мог понять, что так он готовит свою месть. Казалось, он с самого начала нацелился на Дзянь Джена, но не трогал этого старика, лишь заставляя дрожать от страха целыми днями, что вылилось в серьезную болезнь. Однако беда не приходит одна. На второй день пребывания Дзяньджена в кровати вор проник на задний двор семьи Дзян. Странным было то, что вор ничего не украл, но свернул шеи собакам, которые охраняли вход, и убил молодую служанку, вставшую посреди ночи. Другая служанка неожиданно увидела это и закричала так громко, что всех разбудила, потому вор убежал. Как правило, воры воровали, а не убивали, и накачали бы собак наркотиками. Что покончить с ними, это был не вор, а убийца. Неизвестно, кто был настолько дерзок, что осмелился покуситься на жизнь чиновника императорского двора под ногами сына неба. Хелен Пей был потрясен произошедшим и немедленно приказал расследовать дело. Он даже созвал несколько десятков императорских гвардейцев для охраны дома Дяньджена, и приказал Хэлянь И посетить поместье от его имени. Несмотря на то, что наследный принц попросил Лу Шеня выдвинуть обвинение против Дзян Джена, сейчас он продемонстрировал пренебрежение прошлыми обидами и объединил все силы против общего врага, вызвав к себе Джоу Дзишу и приказав, чтобы он тайно охранял поместье Дзян. Было очевидно, То любил пользоваться такими гнусными методами и питал ненависть к джан -джену. Над столицей навис еще более плотный слой густого тумана. Уси не заботился ни о чем, кроме того, что сказал Дзинци о своем намерении не сдаваться и сосредоточился на зарабатывании денег на свадьбу. Джоу-Дзишу тоже получился этого выгоду, так как знал о его хороших отношениях с князем Дзин. Будучи очень осторожным, во внешнем мире он действовал от имени долины целителей. Постепенно некоторые войны Ньянзана, что бездельничали в поместье Уси, тайно покинули столицу и отправились в другие места. Разумеется, Джоу Цзишу не стал бы скрывать свои действия от дзинцы. Дзинцы знал, что ребенок растет, и его разум тоже. Он много лет провел в Великой цин но не мог стать частью двора, поэтому его желание сохранить свою власть в Дзяньху было понятно. Конечно, он вел себя так, будто никогда не слышал глупостей вроде «если пойдешь со мной, пожалеешь» и просто смотрел на все сквозь пальцы. Поскольку Джоу Цзишу было приказано тайно защищать поместье семьи Дзян, Лян Дзесяо нашел чем заняться. Он считал это поручение невероятно стоящим, Лян Цзюсяо ранее уже слышал о господине Цзян, поэтому знал, что защищает верно подданного. В результате он добросовестно бродил по окрестностям поместья семьи Дзян, не имея времени на создание неприятностей. Благодаря этому Джо Цзышу, который постоянно беспокоился за него, и Цзиньци, который раздражался его присутствию, смог вздохнуть с облегчением. Однако у великого идиота Лян выдался свободный день, когда он вспомнил о личных запасах хорошего вина, который дзинци хранил в поместье и, не в силах собладать с ненасытным желанием, направился туда. Когда он радостно последовал за Пин Анем в сад, перед его глазами промелькнула тень, и у Лян Дюсяо возникло нехорошее предчувствие, что радость закончится раньше времени. Он отпрыгнул назад. Но даже несмотря на довольно быструю реакцию, на тыльной стороне его ладони осталось отметина, Соболь поцарапал его. Лянзюсяу втянул прохладный воздух, быстро запечатал основные акупунктурные точки на руке и заговорил с Соболем, который сидел на пороге и удовлетворенно облизывал лапу. О, предки, неужели я должен умолять тебя прекратить? Насколько сильно ты ненавидишь меня? Что до сих пор пытаешься ранить?» Пин Ань тут же отправился сообщить об этом дзинцы. Услышав новости, дзинцы помрачнел и сказал, держать за лоб. Почему он снова здесь? Он пошел за противоядием, не нашел его и вспомнил, что давным-давно позволил великому идиоту Ляну съесть его вместо конфет. Абсолютно бессильный он сказал лян Дюсяо, рука которого безвольно повисла: Иди к юному шаману. лянь Дюсяо скривился, князь! В прошлый раз он сказал, что больше не даст мне противоядия. «Хм, тогда терпи», — холодно ответил дзинцы. «Яд на его когтях не так силен, как на зубах, так что ты, вероятно, поживешь еще пару дней». «Князь, вы же не оставите без помощи этого ничтожного, что всегда служил вам верой и правдой», — взвыл ляндзюсяо Дзинцы закатил глаза. «Мне следовало бы заставить его укусить тебя» чтобы ты как можно скорее отправился на перерождение и избавил меня от необходимости куда-то ехать из-за тебя». Договорив, он взял Соболя за шкирку и отправился к Уси. Уси восторженно встретил его, но, увидев мозолящего глаза сопляка, что следовал за ним, тотчас понял цель его прихода и паник, недовольно спросив, «Почему он снова здесь?». Дзенци подумал, что домашние животные действительно похожи на хозяев. Уси и Соболь на его руках смотрели на Лян Цзюсяо с практически одинаковым выражением. Увидев жалобный взгляд Лян Цзюсяу, Уси фыркнул, вытащил пузырек из рукава, бросил ему и неуважительно сказал «Противоядие, возьми и уходи». Даже не взглянув на него, Уси развернулся. И при виде дзенцы выражение его лица немедленно смягчилось. Обычно это я прихожу к тебе в поместье, сказал он, уводя дзинцы внутрь. Ты давно не приходил сюда. Не хочешь остаться на ужин? Прежде чем дзенцы ответил, он продолжил Сезон роста и увядание растений время, когда нужно подкреплять здоровье полезной пищей, уделяя особое внимание крови и печени. Я приготовлю целебные блюда. «Знаю, ты не любишь тяжелую пищу, поэтому я сделаю их максимально легкими. Попробуй». Зная, что шаман его недолюбливает, Лян принял противоядие и отправился в поместье князя, чтобы напиться. Он обладал некоторым коварством и знал, что у князя совести нет. А вот Пин Ань будет чувствовать себя виноватым. Он долго готовился, чтобы не быть бельмом на глазу. Дзенци ничего не оставалось, кроме как позволить Уси увести себя внутрь. Кто же знал, что из-за этой трапезы действительно произойдет несчастный случай?